Ведь мы нынче до Коби не доедем. Не прикажете ли, пока мест можно, своротить налево? Вон там что-то на Косогоре чернеется, верно, Сакли? Там всегда с проезжающие останавливаются в погоду. Они говорят, проведут, если дадите наводку, прибавил он, указывая на осетино. Знаю, братец, знаю без тебя, сказал штабс-капитан. Уж эти бести, рады придраться, чтобы сорвать наводку.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 Об отце и матери я лет двенадцать уже не имею известия. А запастись с женой не догадался раньше. Так теперь уж, знаете, и не к лицу. А я и рад был, что нашел кого баловать. Она бывало нам поет песни или пляшет лезгинку а, а а уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в благородном собрании,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 Только не в Европу, избави Боже. Поеду в Америку, в Аравию, в Индию, а вось где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не нескоро истощится с помощью бурь и дурных дорог. Так он говорил долго, эти слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие речи от 25-летнего человека,